Василий Гроссман «Все течет. Повесть. Журнал «Октябрь. Номер шестой. За 1989 год». Читает Николай Козий. Ленин и Сталин. Философско-социологический педагог. Комментарий в повести Василия Гроссмана «Все течет». Зачем понадобился этот комментарий? Не ручаюсь за детали, никто меня в них не посвящал, но общий ход размышлений редакции, заказавшей мне эту статью, могу предположить. Доводилось не раз сталкиваться с подобными ситуациями. Перед редактором на столе повесть Василия Гроссмана. Великолепная, правдивая, беспощадная, написанная о том и так, о чем и как у нас еще мало писалось. Она должна прийти к читателю. Ее надо печатать. Но вот одна заковыка. Автор так широко и так свободно размышляет, что некоторые речи его звучат непривычно даже для перестроечных ушей. Он выходит за границы, даже за те достаточно широкие границы, которые завоеваны эпохой перестройки. Ну, в самом деле, вписываются ли, например, в наш социалистический плюрализм Астрокритические рассуждения Гроссмана о роли Ленина в истории или его трактовка корней сталинизма. Как же тут быть? Повыкидывать эти дьявольские страницы и печатать без них? Достаточно опробированный в прошлом вариант. Но сегодня это уже неприемлемо. Есть в этом что-то недостойное и для журнала, и для нынешней эпохи. Ведь этого не поймет, и, что называется, демократическая общественность, много наслышанная об этих страницах, и с другой стороны будет брошена тень на провозглашенную и проводимую ныне линию демократической терпимости к инакомыслию. Есть еще вариант, тоже иногда выручавший в прошлом, печатать, как оно есть. ну где-нибудь в примечании, петитом, как-то так коротенько, заметить от редакции, что, дескать, она не во всем согласна с автором. Или так, отдавая должное художественности произведения, редакция не может согласиться с рядом содержащихся в нем философско-социологических обобщений. Или еще гипче... Было бы неверно отождествлять позицию автора повести со взглядами одного из ее героев. Тоже плохо, тоже какое-то неуважение и к автору, и к читателям, ведь очевидно же для всех, что главный герой, Иван Григорьевич, высказывает задушевные мысли автора. А может быть, все это было и не так. Просто редакция не хотела, чтобы остались без ответа несправедливые слова, сказанные в адрес Ленина даже столь уважаемым и талантливым художником, как Василий Гроссман. И она решила сопроводить повесть комментариям историка и философа. Может и так, не знаю. Но как бы там ни было, редакция не ошиблась. Я действительно приветствую все основные художественные идеи повести Гроссмана, буду решительно возражать против понимания автором и его героем причин, корней, истоков сталинизма, против отождествления Ленина со Сталиным, а ленинизма со сталинизмом. И в этом смысле я действительно буду защищать Ленина. Но прежде, и для меня сегодня это главное, Я хотел бы защитить Василия Гроссмана, защитить его право сказать, что он думает и как он думает, его право довести содержание своих размышлений